20 оставшиеся от отряда лесников под командованием леркоммандера Доннарда под вечер следующего дня валились в лагерь, но уже без своего командира. Их по настоянию бойцов доставили в периферийный лагерь остоенников главной. Все бойцы были ободраны и исцарапаны колючими ветками кустарников, через которые им приходилось продираться. Раненые стояли на ногах из последних сил, которые поддерживались только благодаря инъекциям автодоктора их сразу же отвели в укромное место для выяснения обстоятельств произошедшего. Что случилось, спросил сам Лерн генерал Сэртон. Где остальные? Погибли, начал отвечать Рамф коллега. На лице его появилась торжествующая улыбка, которую он не стал скрывать хотя бы ради приличия. Причем почти никто, кроме бывших мироторцов, ее и не заметил. Все были поглощены рассказом о Мы нарвались на слишком большой отряд мироторцов, полный взвод, усиленный тюмегапритами. Мы вступили в бой, подбили два из них, положили с десяток солдат, но оставшийся Гагрид перебил практически всех. И вы припервые сюда, не гадую ещё, Лерн-майор Вало. Как вы посмели вы же наверняка привели хвост? Не привели, Лерн-майор, на этот раз ответил Модер. Мираторцы потеряли нас ещё в каньоне трёх голов. Там есть где укрыться, если не знать, что мы спрятались, они ушли, то, чтобы проверить все тайники, ники придётся потратить не один день. «Это так», — согласился с Доддсом Там они проползают не один день. Почему ваш командир не отдал приказ об отступлении перед превосходящими силами противниками? зачем он напрасно рискнул столькими миллиардами, с подозрением уссел Лерн-майор Вало, что им двигало? Затем, что кое-кто мог расценить его приказ об отступлении как трусость, огрызнулся Нера. Ладно, успокойтесь, оборвал начавший разгораться конфликт Лерн-генерал. Что сделано, того уже не воротишь. Отдыхайте, набирайте сил. Лерн-генерал собрался уйти, а вместе с ним и вся его свита. Но уже на выходе его остановил Динна. Постойте, Лерн-генерал. В чем дело, Лерн? Э, -э нужно провести спасательную операцию, Лерн-генерал. Спасательную операцию, Лерн, удил Судодман. И кого же следует спасти? Нашего командира, Лерн-генерал, Лерна Дональдсона, его подтвердил подделджина. Так он не мертв», — взвыл лерн майор Вало. Выражение растерянности сменилось гримасой гнева. Но же сами сказали, что все погибли. «Насчет нашего командира я это утверждать не могу, Лерн-майор отрезал Динна. Мераторцы наверняка приложили все усилия, чтобы взять хоть кого-то в плен. Лерн генерал, нам нужно срочно покинуть лагерь. Миротворцы могут в любую минуту появиться здесь. Если бы они раскололи его, Лерны, то миротворцы уже давно штурмовали бы наши позиции. Но мераторцев здесь нет, значит, наш командир ничего не сказал. Кроме того, сам Лер Дональден не знает координат нашего лагеря. Бойцов, чтобы они не видели маршрута, действительно вывезли из убежища Лерн генерала на транспорт в отдалённый лагерь, из которого группа и совершала свои набеги. Так кто-то так, лерн генерал, миротворцы мастера своего дела. Если захотят, расколоть расколют, а они захотят. И тогда они выльют из самых глубин подсознания всю нужную им информацию. А может, все же раскололи, и миротворцы уже в пути, продолжал на истерию, Лерн майор Вало. Или же он просто ничего не может сказать, будучи мертвым, сделал логичное заключение Лерн генералу. Все может быть, кивнул Дина, но я все же настаиваю на проведении спасательной операции. Джери Донглден полукровка, с ним не всегда трудно иметь дело. Боюсь, это невозможно в любом случае, Лерн. Почему Лерн генерал? Или он не достоин этого, не достоин потому что бывший мироторец? Но разве он не доказал свою преданность мятежной армии и лично вам, Лерн генерал? Разве не благодаря ему, его тактической идее, вас удалось вытащить из окружения и издать имперцию, когда этого не смогли сделать остальные ваши командиры? Разве не он показал наибольшую результативность? Ты забываешься? нет Лен генерал, не забываюсь. Если вы не спасете его, даже не сделайте попытки, то будут ли уверены остальные Лен командиры, что и для них сделают все возможное, чтобы выручить, если они попадут в беду. Сэртон пожал губы. По направленным на него взглядом свиты он понял, что этот боец своей эмоциональной речью попал в больную точку всех Лен командиров. Все наделись, что для их спасения сделают все возможное, и вот поджидался случай, чтобы узнать, так это или нет. Додман попытался воспользоваться последней возможностью, чтобы избежать спасательной экспедиции ради рядового командира каких сотни, пусть и результативного и умелого. «Увы, Лерн Динн, мы не можем провести спасательную операцию просто потому, что не знаем, куда увезли Лерн командира Доннелдона, если он вообще еще жив". На это Динн оторвал подкладку своей куртки, вытащил небольшой кружок и протянул его Лерн генералу. "Что это?" "Маяк, Лерн генерал. С его помощью Лерн майор отслеживал наше местонахождение. Додман бросил на своего помощника с и даже испепеляющий взгляд. Один продолжал добивать. Если отследить показания этого прибора, то можно с большой точностью узнать, где находится Лерн командир Доннелдан. Я понял вас, Лерн. кивнул Гиннсёртон взял моя руки. Мы непременно сделаем все возможное. «А с чего мы должны им верить, Лерн генерал воскликнул волно. Объяснитесь, Лерн. Может быть, это мастерски построенные западня. Заметьте, выжили только бывшие императорцы, ни один лерн из народа. Да и о смерти остальных мы знаем только с их слов. Может, остальные томятся в плену. Вот они возвращаются и требуют проведения во многом самоубийственной спасательной операции, стопроцентной ловушка. Выжившие бойцы почувствовали, что мнение собравшийся лерн командир переметнулся на сторону Вало. При всем уважении Лерн, вы спятили, воскликнул Крега. Да я тебя, тихо, орал начавшийся свару Сэртон. Поясните, Лерн. Да если бы это была ловушка, и мы действительно работаем на миротворцев, то вас уже давно бы атаковали. Чего нам мудрить с такими сложными задачками, чтобы убедиться, что Лерн генерал на месте, удил логичный аргумент Лерн-майора Вало? И ведь наверняка. Но «Ну и где тогда мироторцы, как стал кричиться Клега? Вот мы в лагере, перед нами стоит сам Лерн генерал. Хватит уже в который раз вмешивался в спор Додман. Мы сделаем все возможное для спасения лерн командира Дональдена. обещаю. Отдыхайте. Бойцов оставили одних. Лен генералу. Неужели вы действительно предпримите попытку освобождения этого дезертира? Ведь это наверняка какая-то ловушка. Вот ты и выяснишь, ловушка это или нет. Через час жду тебя с докладом. Слушаюсь. Ну что показал допрос? Понтийсолся Сэртон, когда Волло ровно через час пристал перед ним. Они чисты. Этот полудурок искренне считает, что Дональден жив. Значит, нам действительно придется слышать небольшой рейд в стан миротворцу» а оно того стоит, Лерн, положить кучу бойцов, чтобы вытащить одного дезертира. Стоит хотя бы в политическом плане. Бойцы должны чувствовать, что армия освобождения позаботится о них, чтобы не случилось. Раз о бывшем дезертире, что уж говорить о них, истинных бойцах армии освобождения? Ясно. Кстати, куда его увезли? Да тот недалеко, вынужден был признать Вало и расстелил перед командиром карту местности с обозначенной на ней базой, а также схему самой базы. База 5792, прочитал Лерн генерал. Ну что же, нам в любом случае нужно запастись боеприпасами, почему бы и не за счет этой. Готовь бойцов к выступлению, также отдай распоряжение о снятии лагеря. Будем перебираться на другое место. Слушаюсь, Лерн -генерал.